А там меня спросят. Девушка, а что ты делала, пока имела такую возможность? Может быть, ты посадила дерево или построила дом? А я им скажу. Подождите, это же должен сделать мужчина. А они мне. Да? Ну так может быть, ты вдохновила какого-нибудь мужчину построить дом и посадить дерево? И что я им отвечу? Мне было некогда. Я ходила на работу. А они мне скажут, ват, и приговор обжалованию не подлежит. Представила я себе эту беседу. И так стало страшно, что я начала совершать всякие идиотские поступки. А в конце концов бросила работу. И вот... «Прикатила в деревню. И ты знаешь, сейчас мне опять не скучно, хотя каждый нормальный человек скажет, что я сделала огромный шаг назад в своем развитии». «Тебе легче», — опять вздохнула Галина. «Под страхом смерти принимать любые решения значительно проще». Почему бы не бросить работу, когда уже почти нечего терять? А я абсолютно здорова. К тому же я уже и на дом, и на сад, и даже на сына вдохновила своего мужа. И что? Я пришла к тому же вопросу. А что важного я сделала в этой жизни? Да. Согласилась Оксана. Пожалуй, у тебя задачка посложнее моей. Да где тот сантиметр, которым можно измерить и сравнить сложность задачек? Махнула рукой Галина. Да и какой смысл их сравнивать? Решать их надо. Говорят, Бог не дает человеку задач, с которыми тот не может справиться. «Точно!» – обрадовалась Оксана. Галина тоже встрепенулась, заулыбалась. «Ну ладно, давай обсудим фасон. Я предлагаю вот что». И она нарисовала на бумаге костюм, состоящий из широких штанов, сужающихся к низу, и широкой рубахи с высоким воротом. К вороту привязывается широкий капюшон, а к нему приделывается москитная сетка в виде вуали. Картинка получилась очень даже стильная. Галя, да ты же прирожденный модельер, восхитилась Оксана, а рукава Я предлагаю сделать так. галина нарисовала закрытый рукав с разрезом для кисти, как у бояр. А на ноги шить такие чулочки, как онучи для лаптей. Круто! А лапти где, я где возьму? А у нас в деревне есть дед Матвей который умеет плести лапти, серьезно ответила Галя. Можем его попросить. Она взяла лекало и начала чертить выкройку. А Оксана тем временем выглянула в окно и залюбовалась восхитительным пейзажем. Окно мастерской выходило на реку. На берегу валялись несколько велосипедов, а в реке брызгались и дурачились их владельцы. «Вот беззаботное время!» С легкой завистью сказала Оксана. «Никаких проблем!» «Это ты про детей?» отозвалась Галина. «Конечно!» «И ты что?» Действительно думаешь, что у них нет проблем? Вспомни себя в их возрасте. «Ну, ты не сравнивай», – жалобно протянула Оксана. «Я росла в жестких тисках своей матушки. У нас не было ни дачи, ни сада. Все лето я торчала в городском пионерском лагере, а по выходным мы всей семьей ездили на городское озеро. Бедняжка, посочувствовала Галина. Трудное детство. Слушай, Оксана повернулась к ней. А бывают люди, у которых проблем нет вообще? Как ты думаешь? Вообще? Ты имеешь в виду людей, у которых даже нет проблем от отсутствия проблем? Ну да. Думаю, что тогда у них возникают проблемы от того, что проблемы есть у других людей. Да уж. Оксана засмеялась. Значит, у них проблемы посерьезнее, чем у нас с тобой. К вечеру костюм был почти готов. Галина уже выдергивала последние временные швы, когда дверь мастерской открылась и в комнату вошла. Вошло. Вошли. «Мама», — сказала одна из девушек, «там папа спрашивает, когда будем ужинать, что передать?» «Ой!» — спохватилась Галина. «Уже что, ветер?» А мы как-то с разговорами и не заметили. Передайте, что уже спускаемся. Девушки вышли. Галина посмотрела на Оксану и заметила в ее глазах легкий испуг. Что с тобой? Удивилась она. Со мной Оксана вышла из оцепенения. Ничего, все нормально. Но я же вижу, что ты прямо в лице изменилась. Настаивала Галина. С чего ты взяла? Просто что? Не знаю. Просто показалось, что... Да нет, все в порядке. Наваждение какое-то. Нет уж... «Ты, пожалуйста, скажи, что за наваждение?» Галина стала очень серьезной, чем еще больше смутила и напугала Оксану, которая не знала, как ответить на этот вопрос, потому что не могла даже себе самой объяснить, что показалось ей странным в обычных, очень симпатичных двойняшках. Просто показалось, что у меня в глазах двоится. Попыталась пошутить она. Не каждый день встречаешь таких похожих близняшек. Не ожидала их увидеть. Ты ведь только про сына говорила. А про дочерей не упоминала. Вот я и удивилась, что у тебя такие взрослые дочери». Галина грустно покачала головой. Ну, надевай обнову. Пойдем ужинать. Остались всякие мелочи. Доделаем завтра. Когда Галина и Оксана вошли в столовую, Маша и Даша уже хлопотали возле стола, выставляя на скатерть тарелки и фужеры. Владимир с Александром сидели в креслах и о чем-то беседовали. Увидев Оксану в новом костюме, Александр открыл рот от удивления. «Ого! Всего за день управились!» — восхищенно сказал он. «Ну как?» Оксана сделала оборот вокруг своей оси, как манекенщица на подиуме. «Обалдеть!» Ты похожа на космонавта. На космонавта?» Хором возмутились Галина и Оксана. «Ну да, что-то есть от скафандра», подтвердила то ли Маша, то ли Даша. «Подождите». Галина надела на Оксану купюшон и опустила вуаль, чтобы продемонстрировать полную защиту от насекомых а теперь она похожа на монахиню в скафандре. Захохотал Владимир. В общем, всем стало весело. Но в конце концов все пришли к единому мнению, что костюмчик удался на славу. И несмотря на оригинальное совмещение разных стилей, Оксане он очень идет, а главное, соответствует своему основному предназначению. «Галя, как я могу тебя отблагодарить?» Спросила Оксана. Галина улыбнулась и пожала плечами. «Носи на здоровье. Возможно, когда-нибудь ты сделаешь для меня то, что ты умеешь, а я нет. К тому же я сегодня получила незабываемое удовольствие от общения. Надеюсь, не последний раз». «Ты ведь к нам надолго?» «Роса!» «Ну что?» Спросил Александр у Оксаны перед сном. «Завтра сама пойдешь в Росси купаться? Или мне опять придется надрываться, тебя тащить?» «Ой, прямо надорвался!» Обиделась Оксана. «Намекаешь, что пора худеть?» Намекаю, чтобы ты завтра, когда я тебя разбужу, надела купальник и сама пошла на утренние лечебные процедуры. Слушай, Оксана состроила жалобную физиономию. А можно это сделать часиков в 9 хотя бы? Можно, только смысла нет. Росата высохнет. Ну, польём травку водой из речки. Какая разница-то? Уж больно холодно утром. Да и спать хочется. Ну, ты скажешь, польём травку. В речке ты завтра и так искупаешься. А роса – это совсем другое дело. Ну, какое другое? Вода – она всегда вода. «Не скажи!» Александр сел на ступеньку. «Тогда объясни!» Потребовала Оксана и уселась рядом. «Люблю во всем логику!» Александр озадаченно покосился на нее. Как-то он никогда раньше не задумывался над вопросом, почему роса полезнее, чем вода из реки. Просто верил деду на слово, и все. А тут надо же, какая пациентка дотушная Он не знал ответа, но молчал с умным видом. Дескать, не мешай, сейчас придумаю, как понятнее объяснить. Дальше молчать уже было нельзя. И Александр открыл рот в последней надежде, посылая вопрос в небо. Сирин, закричал он мысленно. «Ответь!» «Да знаю я, знаю, что ты скажешь!» вздохнула Оксана. «Интересно, и что же?» «Да это в школе на уроке природоведения проходит. Тут и знахарем быть не обязательно, чтобы понимать, что роса полезнее». Так, Александр мысленно поблагодарил Бога за такой поворот событий. Но ему самому уже было любопытно. И что по этому поводу думает официальная наука? Что-то я не помню такого пункта в школьной программе. Оксана посмотрела на него удивленно и начала объяснять. Но роса – это что? Вода, которая обладает повышенной способностью растворять в себе все, с чем соприкасается. Потому что она абсолютно чистая, дистиллированная. Она выпадает ночью. И вот когда начинает светать, не путать с восходом солнца, Оксана подняла указательный палец имитируя учительницу. В траве начинаются процессы выделения. В это время растения освобождаются от шлаков, которые они накопили за прошлый день. Но эти вещества являются шлаками только для растений. А для человека это самое, что ни на есть полезные вещества – которые обладают очень мощным биостимулирующим действием. И достать эти вещества из растений нельзя никакими другими способами, кроме как ранним утром через росу. А с первыми лучами солнца эти вещества распадаются. Поэтому купание в предрассветной росе укрепляет у человека иммунитет, исцеляет множество болезней, а главное, не позволяет коже стареть. Правильно, авторитетно кивнул Александр, хотя слышал такое объяснение впервые. «Пожалуй, завтра я тоже искупаюсь в росе», подумал он. На следующее утро Когда Александр постучал в окно, Оксана уже не спала и была готова к водным процедурам. Она выскочила из домика в симпатичном купальнике и слегка поеживаясь от предрассветной свежести пошла на полянку, которую в прошлом году Александр освободил от мусорной свалки. Александр последовал за ней недоумевая, куда же она направилась. Оксана же дошла до бывшего костровища и улеглась на мягкую газонную траву. «Смотри, какое чудо природы!» сказала она, перекатываясь на живот, а потом опять на спину. Вокруг чего только не растет. Всякие разные травки и цветы, колючки, а в этом месте такой замечательный ковер из травы, как будто специально для купания в росе. «Оставь мне-то немного», — в шутку возмутился Александр и стянул с себя футболку. «Да пожалуйста». Оксана встала с земли и побежала к стоящей неподалеку невысокой сосне. Встряхнув ее за тоненький ствол, она подставила лицо волшебным каплям. «Как ты думаешь?» – спросила она. «Роса с травы и роса с хвои отличаются по составу или нет?» «Конечно, отличаются. Это же разные растения», – пожал плечами Александр. А какое растение, или точнее роса, с какого растения, помогает при какой болезни? Александр опять оказался в тупике. Он лежал на шелковистом пятачке газонной травы, раскинув руки и глядя в ясное небо. Никаких ответов на вопрос он не слышал. Тогда он сел, и серьезно посмотрел на Оксану. Она стояла над ним, раскинув руки и, обсыхая на ветру, ожидала ответа. «Видимо, мне все-таки придется признаться, что я ничего не понимаю в целительстве», грустно подумал Александр и спросил, «А вот ты почему к сосне побежала?» Почему к сосне? Ну да, почему ты побежала стряхивать на себя росу с сосны, а не вон с той березки, например? Она ведь на том же самом расстоянии от тебя была, что и сосенка. И вон с той елки тоже неплохой дождик бы получился. И она даже ближе к тебе была. Но ты почему-то побежала именно к сосне. Почему? Оксана обернулась и посмотрела на сосенку. «Не знаю. Я как-то не задумывалась, когда выбирала дерево. Просто выбрала сосну. Но раз ты не задумывалась, то кто-то должен был сделать этот выбор за тебя. И кто? Так твое тело, которое без тебя прекрасно знает» чего ему надо. И оно почувствовало, что роса с сосны для него сейчас наиболее полезна. С ума сойти. Оксана села на траву рядом с Александром. Значит, не надо задумываться над поиском лекарств и не сбивать своей логикой тело, а просто делать то, что хочется. Александр кивнул. Но его взгляд излучал удивление, как бы говоря. «Представляешь, как все просто, вот бы и не подумал! Но почему-то вчера мне совсем не хотелось купаться в росе. Разве вчера моему телу не было это полезно?» Продолжала допрос Оксана а вчера твое тело еще не знало, что ему это полезно. Александр обрадовался, что ответ нашелся так быстро. Ведь только попробовав и оценив результат, можно понять, что помогает, а что нет. Тогда пойду и сделаю себе душ из березы и из елки, чтобы тело сравнило что ему больше нравится. Набрызгавшись в росе, Оксана и Александр вернулись на то место, откуда был виден восход. Солнце уже вышло из-за горизонта наполовину. Александр встал к нему лицом и выставил вперед ладони. «А зачем ты греешь руки?» Спросила Оксана, тоже подставляя ладони солнцу. «В лечебных целях или это какой-то древний ритуал?» «Не знаю», — ответил Александр. «Просто мне так нравится». Оксана тоже немного постояла с поднятыми руками. Сказала, «Пожалуй, пойду оденусь». И побежала в дом. Кошмар. Через несколько секунд или минут Александр не замечал времени, растворенным в солнце сознанием. Из домика донесся пронзительный, полный ужаса и паники крик. Не успев прийти в себя, Александр ринулся на помощь, представляя по пути причины этого звука. Пожар, медведь, Инопланетяне, что еще? Оксана с вытращенными глазами выскочила на крыльцо, держа в одной руке полотенце, а другой придерживая верхнюю часть купальника, который уже успел расстегнуть, но, слава богу, не успела снять, иначе пришлось бы вылетать из домика голые. Что случилось? спросил Александр, не решаясь войти в избушку. Но вместо ответа Оксана присела на корточки, закрыла голову полотенцем и издала еще один вопль, значительно тише прежнего, зато с рыданиями и всхлипыванием. Поняв, что ответ будет чуть позже, Александр все-таки вошел в дом захватив на всякий случай в синях топорик. Ничего необычного, а тем более пугающего, он не обнаружил. Заглянул под топчан, потом зачем-то внимательно осмотрел потолок, пожал плечами и вышел. «Ты можешь объяснить, что произошло?» Спросил он у Оксаны, которую колотила мелкая дрожь. «Там крыса!» – выговорила она и зашлась истерическим смехом. «Крыса? И все? А разве этого мало?» «Оксана, крыса – это всего лишь маленькое добродушное животное». «Не скажи!» Она встала, подошла к скамеечке, медленно опустилась на нее. «Принеси мне, пожалуйста, одежду. Я туда больше не зайду». Александр сходил в дом и вынес ее белый скафандр. «Нет», — опять занервничала Оксана. «Крыса на нем сидела. Я не могу его надеть, пока не постираю. Принеси мой спортивный костюм». Через какое-то время она успокоилась. «Ты знал, что у тебя там крысы?» Александр решил, что врать не стоит. «Ну, знал», — развел он руками. «Но я знал и поселил меня в этом крысятнике. Но я даже не представлял, что это может быть так ужасно». Но ты же знал, что у меня на животных аллергия. Я же могла ночью просто задохнуться. Но не задохнулась же. Александр чувствовал себя полным идиотом. Он никак не мог поверить, что какая-то крыса способна довести человека до истерики. И кого? «Женщину, которая, не задумываясь, ринулась с 50-метровой высоты по опасному крутому склону спасать подругу». «Ну и что теперь будем делать?» – спросил он. «Не знаю, но туда я больше не зайду». «Ну, тогда тебе придется пойти жить Кузнецовым». «Или...» – Александр тяжело вздохнул. «Уехать обратно в город». А кузнецовы пустят? А почему нет? Заодно и скафандр твой постираем. Пошли.